Ломас выслушал мой рассказ молча. «Теперь все понятно, Маркус». «Что вам понятно, адмирал?» «Вспомните, прочитанное!» Ломас вынул из лежащей перед ним папки лист с распечаткой. Я догадался, что он возник в тот самый момент, когда адмирал эту папку открыл. «Тайное знание...»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 В жертву гомункулу следует принести великого мага, которому он обязан рождением. Тогда гомункул станет исполнителем. Вспомните, Маркус, гримуар сначала превратил вас на несколько минут в утопленника. Затем, пусть на весьма поверхностном уровне, обучил всему перечисленному. — Ну, а Эскал совершенно серьезно собирался принести вас в жертву, заполучив гримуар. — Вы хотите сказать, что в этом и заключалась цель моего обучения? — А в чем еще? — То есть я нужен был просто как... Э, как... Э... — Как порчелина, сказал Ломас. — Кажется, так это называется у вас в высокой алхимии. Я почувствовал, как краснеют мои щеки. — Вероятно, — продолжал Ломас, — Гримуар обучил вас этим волшебным навыкам именно для того, чтобы стало возможным зачатие гомункула по методу Парацельса. Искал как раз владел этим методом. И готовил приход исполнителя для себя. Вот это пока не ясно. Я не понимаю, где сейчас Лоренца Луна? Думаю, он тоже участвует в этой истории. Гамункула создал искал. Не уверен, что Гамункул должен был достаться ему отозвался ломос иначе так и произошло бы вместо этого гримуар потребовал от вас убить герцога и занять его место да сказал я но ведь именно кодекс свел меня с юлией на каменном мосту когда искал принял ее облик вы хотите сказать, скала тоже использовали?» «Вероятнее всего. Вас как стройматериал. Его в качестве повивальной бабки». «Но кто тогда истинный хозяин гомункула?» «В этой истории много неясного. Давайте подождем и посмотрим». «Но я не мог успокоиться. То есть...» «Марка нужен был только для того, чтобы зачать гомункула. Все его обучение великим искусством — просто трюк?» «Это, конечно, похоже на поэтическое возмездие», — ответил Ломас с улыбкой. «Марка поступает со своими учениками примерно так же, но Парчелина... Может победить хозяина, как это вышло у Марка с Сарацином. Не спешите с выводами. Скажите лучше, как продвигается ваша моральная реабилитация. Вы имеете в виду ветрозону? Ломас кивнул. Проваливаюсь туда каждый припадок, сказал я. Иногда вижу во сне, подолгу кручу педали. Можно сказать, живу там вторую жизнь. Прочел священный трактат контекстной религии. Не скажу, что полный бред. Там есть интересные мысли, но явно какой-то машинный апокриф. Намарка, однако, прочитанная действует иначе. «Как именно?» Он не помнит деталей, не понимает абсурда. Для него это чтение — таинственный, возвышенный и лишь частично понятный опыт, получаемый в Чистилище, некая небесная наука, преподаваемая спасающимся. Он считает, что за него помолился святой исповедник, и теперь во время припадков он искупает свои грехи. — Вот! — поднял палец Ломас. — Это и есть вера. Но Марка — человек с христианским бэкграундом. Не возникает ли культурно-конфессиональный конфликт? — Никакого конфликта нет. Марка полагает, что изучает нечто неизвестное земной церкви, но дополняющее ее учение. Для него это очищение, необходимое перед тем, как грешникам дозволено будет узреть божественные истины. У него остается ощущение восторга, глубины и причастности к великой тайне. Точного содержания и смысла вольнобега он не помнит. Лома кивнул. «Запомнить текст не позволяет локальная идентичность» сказал он. Половину понятий в Эффедавете нельзя импортировать в средневековый ум, не разрушив его. Но сеть неплохо находит баланс. Верно, согласился я. По-моему, продолжал Ломас, на Марко надвигается серьезный экзистенциальный кризис. То есть... «Марка верит, что исцеляет в Чистилище свою душу, но он по-прежнему занят черной магией, трансмутациями и убийствами. Он все еще считает себя учеником гримуара. С другой стороны, он начинающий адепт вольнобега». «Да», — сказал я. А в контекстной религии есть другие священные тексты? — Есть, — ответил Ломас. — Книга «Атлета» написана через много лет после Аффидавита. Уже не сетью, а живым адептом вольно бега. Она, на мой взгляд, гораздо лучше подходит для средневекового ума. Но эффект непредсказуем. «Что мне теперь делать?» «Как что? Вы все еще учитесь у гримуара. Продолжайте обучение, Маркус. Это ваше основное занятие. Когда вы в последний раз переворачивали страницу?» хм. «Давно, — сознался я, — очень давно. «Почему?» — Был занят. Приют согрешивших и кающихся. Я там э, это семинары веду, потом Венеция, ну и вино пью от нервов, конечно. А гримуар требует трезвости. — Чего вы тянете? Гримуар велел утвердиться на троне. — У меня нет уверенности, что это уже произошло. Ломас засмеялся. «Такой уверенности у вменяемого властителя не появится до смерти. Думаю, причина ваших колебаний именно во внутреннем конфликте. Марка боится своего гримуара». «Я знал, что Ломас прав. Я действительно избегал гримуара после того, как начались мои эпилептические припадки». Похоже, я всерьез надеялся на спасение в Чистилище, но не отдавал себе в этом отчета. «Это верно», — ответил я. «Боюсь. Но дело не только в этом. Профитесса в Венеции сказала, что настоящий гримуар до сих пор у Лоренца. Теперь мне непонятно, что за книга у меня». «Вам следует перевернуть страницу, Маркус». «Сделайте это, как только вернетесь в Верону, немедленно!» «Хорошо», — сказал я. «Что еще скажете по поводу своей контекстной веры? Уже не как Марка, а как Маркус». Я пожал плечами. «По-моему, бег мало чем отличается от большинства религий». Седатив для трудящихся. Люди майнят гринкоин, думая, будто спасают душу, а бенефициары потирают волосатые руки. Хотя, какие руки, сердоболы же в банках. Но в целом то же самое, что происходило последние пять тысяч лет. Возможно, сказал Ломас, в социальном смысле вы правы. Но религия обитает глубже. Последние пять тысяч лет люди не просто майнили гринкоин, а еще и спасали при этом души. Вы в это верите? Я выбрал в это верить, ответил Ломас. Потому и стал епископом. «Ваш кейс важен для меня не только потому, что вы мой лучший оперативник. Это еще и тест моей веры». «Вот как», — сказал я. «Постараюсь крутить сосредоточений». «Вы, Маркус, здесь не так важны», — ответил Ломас. «С вами мы договоримся. Если, конечно, ваш мозг не исчезнет из банки». Мне важна судьба Марка. Посмотрим, чем кончится приключение для вашего аватара. «По-моему, все понятно», — сказал я. «Чтобы исполнитель проснулся, Марка должны принести в жертву. Это следует из журнала. Разве не так?» «Не обязательно самого Марка», — ответил Ломас. «То есть...» В средневековых трактатах важны дословные формулировки. Исполнителю должны принести в жертву великого мага, которому он обязан своим рождением. Возможно, это вы, а возможно, имеется в виду Искал. Он тоже подходит под описание. Разве? Подумайте, гамунгул обязан своим рождением Искалу точно так же, как и вам. Допустим, но разве Искал — великий маг? Уж посерьезней вас-то! Я ощутил обиду. Это как сравнивать? Искал, например, не мог делать золото. Он просто не хотел... — ответил Ломос. — У него для этого были вы. — Похоже, начальник меня провоцирует или нет. Ломос, конечно, понимал, что со мной происходит, и наслаждался. — Не заводитесь, — сказал он. — Великими магами можно назвать и Скала, и нашего Марка, Исполнитель обязан своим появлением искалу в той же степени, что и вам. Вы предоставили, так сказать, жизненную энергию, а искал у Гамункула мать и поевальная бабка. Но есть еще один великий маг, которому Гамункул обязан рождением. «Кто же это?» Лоренца де ла Луна!» «А он тут при чем?» «Смотрите», — сказал Ломас, «если бы гримуар не достался вам вместе с домом, вы не изучили бы тех искусств, которые перечислил Искал, и не смогли бы предоставить ему алхимическую эссенцию». Проследите причинно-следственные связи. Все случилось именно благодаря Лоренца. Ну, если рассуждать так, то да. Может быть, есть кто-то еще, к кому это условие может быть отнесено. Я думаю, оно специально сформулировано Парацельсом, Максимально расплывчато. — С какой целью? — Чтобы возникла внутривидовая конкуренция и естественный отбор. Любого из колдунов, толпящихся вокруг реторты, можно принести в жертву. И каждый может стать хозяином исполнителя. — Интересно, — сказал я. Профитесса в Венеции объявила, что Лоренцо жив. — Вот именно, Маркус! — Возможно, он выскочит из-за кулис и предъявит свои права. — Я бы не возражал, — ответил я, — но уже поздно. — Почему? — Я... «Выкинул гамункула. «То есть... Маркус?» «Я рассказал про навозный запах, преследовавший меня много дней, про бодиус, с перепревшим конским дерьмом и про мягкое тепло из флорентийского трактата». «Я все это видел», — ответил Ломос. «Понимаю». Но я подумал, что вы могли не соотнести. Я соотнес. Вы абсолютно уверены, что в этом ведре был гомункул? На столе отсутствовала одна реторта. По номеру та самая, где он зародился. А для питания гомункула теплом требовался преющий навоз, ведро, с которым стояло на полу. Я в нем, конечно, не рылся, взял и вынес на лестницу. «Подождите делать выводы», — ответил Ломас. «Даже если коммункул был в ведре, это ничего не значит. Избавиться от таких существ непросто. Они обладают удивительной живучестью и магической силой». Возможно, сам Гамункул и направлял ваши действия. То есть он сбежал? Но к кому? Ломас пожал плечами. Я думаю, эти вопросы разъяснит гримуар. Переверните страницу, Маркус. Хорошо, адмирал, сказал я. А припадки? Когда они прекратятся? — Надеюсь, не скоро, — ответил Ломас. — Хочется верить, что Марка спасет свою душу и заодно вас. — Вы имеете в виду мою душу или мозг? — И то, и другое. Очень не хотелось бы, чтобы ваш мозг исчез из банки. «Мне тоже», — ответил я. «Насколько я к этому близок?» «Не знаю», — сказал Ломас. «Думаю, что с пропавшими клиентами бутика происходило примерно то же, что с вами. Они бродили в близких местах и сюжетах. Совсем скоро, Маркус, станет ясно» где именно они сделали роковой шаг. Но вас мы постараемся защитить.